«Я помню». «Всей сто...» Осекся он и, будто подавившись, безвольно открыл рот. всей истории?» — подсказал я. Блэк молча кивнул. «Голова шла кругом. Меня интересовала только одна легенда. Естественно, были и другие, но память отказывалась воскрешать пустячную присказку, особенно когда сил совершенно не осталось. Глухо застонав, Джейкоб вскочил с кровати и судорожно сжал виски». — Ты все знаешь, ты все знаешь, — бормотал он. — Джейк, пожалуйста, я так устала. Не надо сейчас меня допрашивать. Давай лучше утром. Кое-как успокоив дыхание, парень кивнул. — Да, может, утром вспомнится. — Я ведь понимаю, почему ты запомнила только одну историю, — едко добавил он и тяжело опустился на матрас. — Слушай, можно вопрос? В его голосе по-прежнему звучал сарказм, а то умираю от любопытства какой еще вопрос спросила я с опаской ну про мою вампирскую страшилку не в силах ответить я буравила его настороженным взглядом ты тогда на самом деле не знала от волнения у джейка даже голос сел только я тебе про него рассказывал откуда ему известно почему он склонился к такому варианту почему именно сейчас стиснув зубы я посмотрела на блэка «От меня этот парень ничего не узнает». Впрочем, Джейкоб сам догадался. «Теперь помнишь, что я говорил о клятвах и обещаниях?» Голос его стал совсем сиплым «У меня та же ситуация, только сложнее. Я повязан. Не нравилось мне это. Как, вспоминая клятву, он закрывает глаза, будто от боли. Не просто не нравилось. Я ненавидела сложившуюся ситуацию...» Ненавидела все, что причиняет Джейку боль. Ненавидела искренне и страстно. Перед глазами встало лицо Сэма. Свою позицию я заняла абсолютно добровольно. Секрет Каллинов храню из-за любви, неразделенный, но настоящий. А вот у Джейкоба, похоже, иные обстоятельства. Неужели нет способа вырваться? Прошептала я, осторожно касаясь его коротко стриженных волос. Крупные, как у взрослого, ладони задрожали, но глаза парень так и не открыл. — Нет, это порука на всю жизнь, как пожизненное заключение. Он невесело рассмеялся. — А может и дольше? «Нет, — Нет, джейк простонала я, — давай убежим. Только ты и я. Форкс останется в прошлом, а вместе с ним и Сэм... — Белла, от такого не убежишь, — прошептал он. — Хотя с тобой бы я попробовал. Вслед за ладонями задрожали широкие плечи, и Блэк с удружным вздохнул. Мне пора. — Почему? — Во-первых, потому что с минуты на минуту ты потеряешь сознание. Выспись как следует, набери сил. — А еще почему? — Из дома я выскользнул тайком. Нахмурился парень. — Нам нельзя видеться. — Меня, наверное, уже хватились. Уголки губ поползли вниз. Пожалуй, я должен им сказать... — Ты ничего им не должен, — прошипел я. — И все-таки скажу. Душа превратилась в клокочущий от гнева котел. Я их ненавижу. В темных глазах мелькнуло удивление. Нет, Белла, не стоит ненавидеть ребят. Ни Адли, ни кто другой не виноват. Говорю же, дело во мне. Сэм просто замечательный. джарет с Полом тоже отличные парни, хотя Пол немного... А с Эмбри мы сто лет дружим. Здесь ничего не изменилось. Пожалуй, это единственное, что не изменилось мне очень стыдно что я так плохо думал о сэме сэм просто замечательный я недоверчиво взглянула на блэка но от комментариев воздержалась а почему нам нельзя видеться слишком опасно от его слов по спине пробежал холодок страха неужели он и это знает вообще то в курсе одна я Хотя Джейк прав. Полночь — идеальное время для охоты. Ему не место в моей комнате. Если кто-то появится, пусть лучше застанет меня одну. Будь риск неоправдан, я бы не пришел. Но Белла...» Парень заглянул мне в глаза. «Я дал обещание. И хотя понятия не имел, как трудно его сдержать, отступать без боя не намерен. Вероятно, на моем лице отразилось замешательство, потому что он пояснил... После того дурацкого фильма я поклялся, что никогда не причиню тебе боль. А сегодня, выходит, нарушил клятву. — Я знаю, Джейк, ты не хотел. Все в порядке. — Спасибо. Блэк взял меня за руку. Обещание в силе.